Глава 28. Это грубое послание, написано стилем турка, презирающего христиан. Шекспир, как вам угодно. Двери зала наконец отворились для швейцарских депутатов. Целый час прождавших на улице и не удостоившихся ни малейшего внимания, оказываемого у всех образованных народов представителям иностранного государства. И в самом деле, послы Швейцарского союза, одетые в свои грубые серые кафтаны, приличные разве только горным охотникам или пастухам, очутились вдруг среди собрания, ослепляющего своими разноцветными одеждами, расшитыми золотом и серебром, украшенными богатыми вышивками и сверкающими драгоценными камнями. Такой резкий контраст невольно наводил на мысль, что они явились сюда не иначе, как в качестве униженнейших просителей. Однако граф Оксфорд, который пристально рассматривал лица своих бывших спутников, не мог не заметить, что на каждом из них ясно выражались душевное спокойствие и непоколебимая воля, никогда не покидавшая этих отважных людей. Рудольф Доннергугель имел по-прежнему свой смелый, надменный взгляд. Знаменосец выказывал решимость храброго воина, всегда готового без малейшего страха смотреть в глаза какой бы то ни было опасности. А Залатуринский гражданин сохранял, как и всегда, свою важную и торжественную осанку. Ни один из них нисколько, по-видимому, не был поражён великолепием окружающего их зрелища или приведён в замешательство сравнением с ним своей смиренной наружностью. Но достойный Бидерман, на которого Оксфорд в особенности обратил своё внимание, казался угнетённым убеждением относительно опасности положения. в котором находилось его отечество. По суровому приему, который был оказан им герцогом, Арнольд ясно предвидел, что война будет неизбежна. Он не мог не скорбеть душой при мысли о пагубных последствиях для свободы его родины в случае, если швейцарцы будут разбиты, или о вреде в случае победы, которая повлечет за собой введение чужеземной роскоши и других зол. Зная хорошо образ мыслей Бидермана, Оксфорд легко мог объяснить себе причину печального выражения его лица. Между тем, как товарищ его Бонштеттен, менее способный понимать чувства своего друга, смотрел на него с выражением, которое можно заметить в глазах верной собаки, которая разделяет грусть своего господина, хотя не в состоянии узнать или оценить её причину. По временам все члены швейцарского посольства, стоявшие отдельным кружком с изумлением, посматривали на великолепное и многочисленное собрание. окружающие их. Не делали этого только Доннер Гугель и Бидерман. Непреклонная гордость первого и постоянная любовь к отечеству второго не позволяли им ни на минуту отвлекаться окружающими их предметами от серьезных размышлений. После молчания, продолжавшегося минут около пяти, герцог начал говорить с надменным видом и суровостью, которые он, может быть, считал приличными его сану. и которые совершенно соответствовали его характеру. Жители Берна, Швица или каких бы деревень, каких бы пустынь представителями вы ни были, знайте, что вас, как бунтовщиков, осмеливающихся вас вставать против законных властей, над вами поставленных, мы не удостоили бы чести предстать перед лицом нашим бесходатайство за вас уважаемого нами друга, который жил в горах ваших, и которого вы, конечно, знаете под именем Филлипсона, английского купца, ехавшего к нашему двору с драгоценными товарами. Из уважения к его посредничеству, вместо того, чтобы по заслугам вашим отправить вас на виселицу или на колесо на Моримонтскую площадь, мы, милости вас, не зашли к вам и допустили вас в наше присутствие при собрании всего нашего двора, чтобы выслушать извинения, которые вы можете принести в том, что вы осмелились взять приступом наш город Лаферетт, и умышленно умертвить благородного рыцаря Арчибальда фон Гагенбаха, казнённого в вашем присутствии и с вашим содействием. Говорите, если вы имеете что-либо сказать в оправдании вашего вероломства и измены, чтобы избежать справедливой казни, или умоляете о незаслуженном вами помиловании. Бидерман, казалось, хотел было начать говорить, но Рудольф Со свойственной ему отчаянной смелостью, взялся сам отвечать. Он выдержал гордый взгляд герцога с непоколебимостью и с таким же, как у него, надменным видом. "Мы не с тем пришли сюда", сказал он, "чтобы изменить нашей чести или достоинству свободного народа, представителями которого мы явились сюда, извиняясь от имени его или от нашего собственного в таком преступлении, в котором мы не винны. И если вы называете нас бунтовщиками, То вам нужно вспомнить, что длинный ряд побед, которые вписаны в летописи знатнейшей австрийской кровью, возвратил нашему союзу свободу, которую несправедливая тирания напрасно покушалась лишить нас. Пока Австрия управляла нами в духе человеколюбия и справедливости, мы служили ей, жертвуя за неё своей жизнью. Когда же она начала угнетать нас и тиранствовать, мы сделались независимыми. Если ей теперь вздумается чего-нибудь от нас потребовать, то потомки Телля, Фауста и Штауфенбаха также будут уметь защитить свою свободу, как предки их приобрели её. Вашему высочеству, если таков титул ваш, нечего вмешиваться в споры между нами и Австрией. Что касается ваших угроз виселицей и колесом, то мы здесь люди беззащитные, с которыми вы можете поступить по вашему усмотрению. но мы будем знать, как умереть, а соотечественники наши найдут средства за нас отомстить. Раздражённый герцог, вероятно, вместо всякого ответа приказал бы тотчас же взять всех уполномоченных под стражу и казнить их. Но канцлер его, пользуясь правами своего звания, встал с места и сняв шляпу с низким поклоном просил у герцога позволения отвечать ослеплённому неуместной гордость юноши. который так привратно понял смысл речи его высочества. Карл, может быть, чувствуя себя в эту минуту слишком раздражённым для того, чтобы хладнокровно на что-нибудь решиться, развалился в своём царском кресле и с нетерпением и гневом дал своему канцлеру знак, что он может говорить. Молодой человек, начал этот знатный вельможа: "Ты дурно понял сказанное великим могущественным государем, в присутствии которого ты находишься". Каковы бы ни были права Австрии на возмутившиеся деревни, которые отторглись от подданства законному своему повелителю, нам не для чего разбирать их. Но Бургундия требует вашего ответа. Почему, явившись сюда в качестве посланников мира, по делам, касающимся вашей земли и прав подданных герцога, вы внесли войну в наши мирные владения?» Взяли приступом крепость, перебили гарнизон её и умертвили благородного рыцаря, её коменданта. Все эти поступки составляют вопиющее нарушение международных законов и заслуживают наказания, которым вам справедливо угрожали. Но от которого я надеюсь, наш Всемилостивейший Государь помилует вас, если вы представите достаточные причины к оправданию столь оскорбительной дерзости. покоряясь, как следует воле его высочества, и предложив удовлетворительное вознаграждение за столь великую обиду. Вы духовная особа, отвечал Рудольф Дённергугель, обращаясь к канцлеру Бургундии. Но если в этом собрании есть воин, желающий поддержать ваши обвинения, то я вызываю его на единоборство. Мы не брали приступом города Лаферета. Нас добровольно впустили в ворота. И мы тотчас были окружены солдатами покойного фон Гагенбаха с явным намерением на нас напасть и умертвить нас, несмотря на наше мирное звание. Ручаюсь вам, что тут бы пали не одни только мы. Но в это самое время возникло возмущение между городскими жителями, к ним присоединились, как я думаю, их соседи, которым жестокость и притеснение Гагенбаха стали невыносимы, как и всем находившимся под его властью. Мне сколько им мне помогали, и надеюсь, нельзя требовать, чтобы мы взяли сторону тех людей, которые были готовы погубить нас. Но ни одно копье, ни один меч, принадлежащий нам или страже нашей, не были обогрены бургундской кровью. Правда, что Гагенбах погиб на эшафоте, и я с удовольствием видел его казнённого по приговору суда, власть которого признана в Вестфалии и во владениях её по эту сторону Рейна. Я не обязан защищать его действия, но объявляю, что Герцек получил полные доказательства как относительно законности произнесённого этим судом приговора, так и относительно того, что он справедливо был заслужен притеснениями и тиранией покойного, употреблявшего во зло веренную ему власть. Всё сказанное мной, я готов поддержать с оружием в руках против всякого, кто станет меня оспаривать. Вот моя перчатка. И с жестом, соответствующим произнесённым словам, гордый швейцарец бросил свою перчатку с правой руки на пол зала. Вследствие воинственного духа того времени и желания отличиться своим оружием, а может быть и в надежде заслужить благосклонность герцога, между молодыми бургундцами явилось всеобщее стремление к принятию этого вызова. И 6 или 8 перчаток были тотчас брошены присутствовавшими тут молодыми рыцарями. из которых стоявшие сзади перекидывали их через головы передних, громко объявляя каждое своё имя и титул при предложении залога битвы. Я поднимаю их все, сказал неустрашимый молодой швейцарец, подбирая перчатки по мере того, как они вокруг него падали. Побольше, господа, побольше. По перчатки на каждый мой палец. Выходите один после другого. Равный бой. Беспристрастные судьи. Сражение двуручными мечами. И я не отступлю, хотя бы вас было два десятка. Остановитесь, господа! Повелеваю вам остановиться, вскричал Герцк, довольный таким выражением преданности к нему его дворянства, и в то же время несколько тронутый порывом благородного мужества в юном витязе, обнаружившем неустрашимость, которая была сродни пылкой натуре самого Карла. Геральд Подними все эти перчатки и возврати их тем, кому они принадлежат. Мы не должны рисковать жизнью даже последнего нашего бургундского дворянина ради такого мужика-швейцарца, который никогда не сиживал на коне и не знает ни вежливости, ни законов рыцарства. Побереги свои грубые выходки для других, молодой человек. И знай, что в этом случае одна только марионнская площадь могла бы быть твоим товарищем. и палач твоим соперником. А вы, господа, его товарищи, допуская этому хвостуну за вас отвечать, этим самым доказываете, что законы природы и общественные у вас не опровергнуты. И что молодые имеют у вас верх над стариками, как мужики над дворянами, Вы, седые бороды, неужели между вами нет никого, кто был бы в состоянии объясниться в таких выражениях, которые прилично слушать владетельному государю? Не дай бог, сказал Бидерман, выступая вперёд и заставив молчать Рудольфа Денергугеля, который собирался было с гневом отвечать герцогу. Не дай бог, чтобы мы были не в состоянии прилично объясниться перед вашим высочеством, так как мы пришли ходатайствовать о мире, и о справедливости. Если смиренье может склонить ваше высочество благосклоннее нас выслушать, то я охотнее смирюсь сам, чем стану раздражать вас. Что касается собственно меня, то я могу по справедливости сказать, что хотя я жил и по добровольному выбору решился умирять поселянинам и охотникам Интервальденских Альп, но по рождению моему имею наследственное право говорить с герцогами, королями, и даже с самим императором. Никого нет, ваше высочество, в этом вашем собрании, кто был бы знатнее родом графа Гейерштейнского. Мы слыхали о тебе, сказал Герцк. Ты тот, которого зовут мужицким графом. Рождение твоё составляет стыд твой или, может быть, твоей матери, если отец твой имел пригожего работника, достойного быть отцом того, кто добровольно сделался рабом. Не рабом, государь, отвечал Бидерман, но свободным человеком, который не желает ни притеснять других, ни сам сносить угнетение. Отец мой был знатный вельможа, а мать моя добродетельная дворянка. Презрительная насмешка ваша не помешает мне исполнить с кладнокровием поручение данное мне моим отечествам. Жители бесплодных альпийских стран желают ваше высочество сохранить мир со всеми своими соседями соблюдая у себя ту форму правления, которую они сами избрали как наиболее подходящую их положению и обычаям, предоставляя также и другим государствам и землям в этом отношении полную свободу. Они в особенности желают оставаться в мире и согласии с царственным бургундским домом, владения которого граничит с их землями. Они желают этого, государь, и даже согласны просить вас о том. Нас зовут несговорчивыми, упрямыми людьми, дерзко отвергающими всякую власть. В доказательство противного этому, Светлейший Герцог, я, который никогда ни перед кем не становился на колени, кроме как перед Богом, не считаю стыдом преклонить их перед вашим высочеством, как перед владетельным государём. в полном собрании всех чинов ему подвластных где он имеет право требовать уважения от подданных своих по долгу а от чужестранцев из вежливости никогда пустая гордость продолжал благородный старик прослезившись и встав на одно колено не воспрепятствует мне смириться если мир благословенный мир столь угодно богу и неоценимый для людей подвергается опасности быть нарушенным Все собрание, и даже сам Герцык были тронуты благородством и величием, с которыми неустрашимый старец преклонил колено. Встаньте, сударь, сказал ему Герцык. Если мы сказали что-нибудь оскорбившее вашу личность, то мы во всеуслышанье отказываемся от произнесённого нами и готовы выслушать вас как благонамеренного посланника. Благодарю вас, государь. Сообщённая вашему высочеству бумага содержит в себе исчисление многочисленных обид, нанесённых нам вашими сановниками и Рамонтом, графом Савойским. Ваш искреннейшим союзником и советником. Что касается графа Рамонта, он уже знал, с кем имеет дело. Но мы не предпринимали ещё никаких мер, чтобы отомстить за оскорбления, обиды и притеснения нашей торговли теми, которые, ссылаясь на волю вашего высочества, задерживали наших соотечественников, отнимали у них имущество, заключали их в темницы и даже иногда лишали их жизни. Лаферецкий бунт произошёл не от нас, не при нашем содействии. Но невозможно чтобы свободный народ сносил более такие обиды и мы решили сохранить свою независимость или умереть, защищая права свои. Что же из этого должно произойти, если вашему высочеству неугодно будет выслушать предложение, которое мне поручено сделать? Война. Истребительная война. Потому что если эта раковая война возгорится, то пока хоть один из наших соотечественников будет в состоянии владеть оружием до тех пор продлится эта война между вашим могущественным государством и нашими бедными областями и что же великий герцог бургуннский может приобрести в этой борьбе богатство и добычу увы государь гораздо больше золота и серебра на сброе всадников вашего высочества чем его найдётся в государственной казне и у всех частных лиц нашего союза. Вы ищете славы? Мало чести с многочисленной армией разбить несколько мелких отрядов. С людьми, одетыми в стальные латы, одолеть полувооружённых землепашцев и охотников. Такая победа немного доставит славы. Но если царь небесный склонит весы победы на сторону меньшую числом и хуже вооружённую, то предоставляю вашему высочеству судить, как много в таком случае потерпит ваша честь и слава. Желаете ли вы увеличить число ваших подданных или распространить пределы ваших владений войной с вашими горными соседями? Знайте, что если угодно будет Богу, то вы можете завладеть нашими бесплодными утёсистыми горами. Но Подобно нашим древним предкам, мы найдём себе убежище в пустынях более диких, где, давший последний отпор, умрём посредине преступных наших ледников. Мужчины, женщины и дети, все мы скорее замёрзнем там, нежели хоть один из свободных швейцарцев признает над собой чуждого властелина. Речь Бидермана произвела сильное впечатление на всех присутствующих. Герцк это заметил, и врождённое его упрямство раздражилось всеобщим расположением, явившимся в пользу посланника. Это чувство перевесило благоприятное впечатление, произведённое в нём речью достойного Бидермана. Он нахмурился и прервал старца, намеревавшегося продолжать свою речь. Вы ложно судите, господин граф, или господин Бидерман? каким бы именем вы ни назывались, предполагая, что мы намерены воевать с вами для приобретения добычи и славы. Нам известно, что нет ни выгоды, ни чести победить вас. Но государи, которым небо даровало власть, должны истреблять шайки разбойников, хотя и бесчестно меряться с ними оружием. Мы травим волков, хотя мясо их и шкура ни к чему не годятся. Почтенный посол покачал своей седой головой и отвечал, не обнаружив ни малейшего смущения, даже почти с улыбкой. Я дольше вас, государь, знаком с травлей и имею в этом отношении более опытности. Самый смелый, самый отважный охотник не защищён при нападении на волка в его логовище. Я представил вашему высочеству, как мало вы можете выиграть и как много можете потерять, несмотря на ваше могущество. начиная войну с решительными и отчаянными людьми. Позвольте мне теперь объяснить вам то, что мы готовы сделать для обеспечения искреннего и долговременного мира с нашим могущественным соседом, герцогом бургундским. Ваше высочество занято теперь покорением Лотарингии, которая весьма возможна для такого сильного и предприимчивого государя. Пределы вашей власти могут распространиться до берегов Средиземного моря. Будьте нашим благородным другом, нашим искренним союзником, и горы наши, защищаемые войнами, привыкшими к победам, будут служить вам оградой от Германии и Италии. Из уважения к вам мы помиримся с герцогом Савойским и возвратим ему завоеванные нами земли на условиях, какие ваше высочество сами заблагорассудите признать приличными. Относительно прежних обид, причиненных нам вашими уважениями, пограничными начальниками мы будем молчать, если удостоверимся, что притеснения эти впредь не будут производимы. Наконец, и это моё последнее предложение, мы пришлём 3000 наших юношей как помощь вашему высочеству в войнах ваших с королём французским или с императором германским. Это совсем другого рода люди, могу я сказать по правде и с гордостью, чем германские и итальянские бродяги. из которых составляются толпы наемных солдат. Если ваше высочество согласитесь принять это предложение, то вы будете иметь у себя такое войско, каждый солдат которого оставит кости свои на поле сражения, прежде чем изменит данные вам присяги. Смуглый, высокий и стройный человек в богато отделанном узорчатом доспехе встал со своего места, как бы увлеченный чувством, которому он не в состоянии был противиться. Это был граф Кампо-Бассо, начальник герцогских наемных итальянских войск, который, как мы уже упоминали, имел на ум герцога большое влияние, приобретенное искусством, с каким он умел приноравливаться к мнениям и предрассудкам своего властелина и доставлять ему благовидные предлоги к извинению его упорства в принятых им однажды намерениях. «Его высочество извинит меня, — сказал он, — если я осмеливаюсь говорить в защиту чести моей собственной и моих неустрашимых подчиненных, которые пришли со мной из Италии служить храбрейшему из государей. Я бы, конечно, мог выслушать без гнева оскорбительные речи этого седобородого старика, слова которого могут повредить благородному человеку не более чем лай крестьянской собаки. Но когда я слышу, что он предлагает присоединить свои толпы мятежных непокорных бездельников к к войскам вашего высочества, то я должен объявить ему, что в отряде моем нет конюха, который согласился бы сражаться в таком обществе. Даже я сам, привязанный узами вечной признательности, не мог бы решиться служить наряду с такими товарищами. Я сверну мое знамя и поведу моих пять тысяч человек искать не лучшего повелителя, так как подобного герцогу нет в целом свете. но такой войны, в которой мы не будем принуждены стыдиться наших сослуживцев. Молчи, кам по басса, сказал Герцик. И будь уверен, что ты служил государю слишком хорошо знающему тебе цену, чтобы променять тебя на неизвестные и ненадежные услуги тех, в которых он видит только буйных и злонамеренных соседей. Затем, обратясь к Карнольду Бидерману, он холодно и сурово сказал ему: Господин Бидерман, мы терпеливо выслушали вас, несмотря на то, что вы явились к нам имея руки, обогрённые кровью слуги нашего графа Арчибальда Гагенбаха. Так как если даже предположить, что он был умерщвлён ненавистным обществом, которое, клянусь Святым Георгием, никогда, пока мы живём и царствуем, не поднимет своей ядовитой головы на этом берегу Рейна, то всё-таки не подлежит сомнению, что вы стояли с оружием в руках и поощряли поступок убийц, совершённый под вашим покровительством. Возвратитесь в ваши горы и будьте благодарны за то, что вы возвращаетесь туда живые. Скажите пославшим вас, что я скоро явлюсь на их границах. Посольство из именитейших ваших граждан, которое выйдет ко мне на встречу с верёвками на шее, с факелами в левой руке и держа правой заострё свои мечи, может узнать на каких условиях мы собоговалим предложить вам мир. Так прости мир, и добудет да война, сказал Бидерман. И допадут да её бедствия и проклятие на главу тех, кто предпочитает кровавую брань дружелюбию и согласию. Мы встретим вас на границах наших снабжёнными мечами, но держа их не заострё а за рукоятку. Карл Бургундский, Фландерский и Лотарингский. Герцог семи герцогств, граф семнадцати графств, я вызываю тебя на бой и объявляю тебе войну от имени союзных кантонов и других, которые к ним присоединятся. Вот грамота, объявляющая войну. Герольд взял от Бидермана роковую бумагу. Не читай ее, Герольд! сказал с надменностью герцог. «Пусть палач проволочет ее по улицам, привязав ее к хвосту своей лошади и прибьет ее к виселице для доказательства того, как мы ценим эту дрянь и тех, которые ее посылают. Ступайте, господа», продолжал он, обращаясь к швейцарцам, «убирайтесь поскорее назад в ваши горы. Когда мы с вами встретимся, то вы узнаете, кого вы оскорбили». Подвести мне лошадь. Заседание кончилось. Когда все поднялись, чтобы выйти, дижонский мэр опять подошёл к герцогу и с робостью выразил ему надежду, что его высочество собоблаговолит удостоить своим присутствием пиршество, приготовленное для него городскими сановниками. Нет. Клянусь Святым Георгием Бургунским, господин мэр, сказал Карл, бросив на него один из тех грозных взоров, которыми он имел привычку выражать свой гнев. смешанный с презрением. Нам не понравился завтрак, которым нас угостили. Поэтому мы не желаем принять обед от нашего доброго города Дижона. При этих словах он грубо отвернулся от оскорблённого мэра и сев на лошадь, поскакал обратно в свой лагерь, горячо обсуждая произошедшее с графом Камбасса. Я бы предложил вам пообедать, ми лорд Оксфорд, сказал Кольвин этому вельможе, когда они вошли в свой шатёр. но предвижу, что прежде чем вы успеете сесть за стол, вас потребуют к герцогу, потому что Карл имеет привычку, приняв какое-нибудь дурное намерение, спорить со своими друзьями и советниками, доказывая им, что это намерение превосходно. И этот гибкий итальянец всегда соглашается с его мнением. Предчувствие Кольвина сбылось, так как почти сейчас же вслед за тем явился Паш. пригласить английского купца Филлипсона к герцогу. Немедля ни минуты Карл начал осыпать упреками сословия герцогства за то, что они отказали ему в столь ничтожной помощи, и распространился насчет необходимости воевать для наказания дерзких швейцарцев. «И ты так же, Оксфорд», — заключил он, — «довольно безрассуден и нетерпелив, вовлекая меня в отдаленную войну с Англией и убеждая отправить мои войска за море». Тогда как мне предстоит унимать столь наглых мятежников в моих собственных пределах. Когда он наконец замолчал, граф с почтительной твёрдостью представил ему ту опасность, которой он подвергается, нападая на народ, конечно, бедный, но страшный для всех по своему воинственному духу и храбрости. Между тем, как опасный его соперник Людовик, король французский, будет тайно помогать его неприятелям. если только открыто не присоединится к ним. Но решительность Герцога была непоколебима. "Никогда, вскричал он, не будет обо мне сказано, что я делаю угрозы, которых не посмею выполнить. Эти мужики объявили мне войну, и они узнают, чей гнев они так безрассудно возбудили. Но я, однако, не отказываюсь от содействия твоему предприятию, любезный Оксфорд". Если ты можешь доставить мне уступку Прованса и склонить старого Рене к отречению от притязаний его внуков Ферранда де Водемона на Лотарингию, то это стоит того, чтобы я выслал храброе вспомогательное войско против брата моего Благборна, который, пируя во Франции, может потерять владение свои в Англии. Не будь только нетерпелив, если я не в состоянии тотчас отправить войско за море. Поход не в Шателю... где я ближе всего думаю найти этих мужиков, продлится не больше одного утра. Надеюсь, что ты пойдешь с нами, старый товарищ. Я рад буду увидеть, что ты не забыл, живя между этими герцогами, как сидеть на коне и владеть копьем. Я последую за вашим высочеством, ответил граф, по долгу моему, так как все мои поступки должны зависеть от вашей воли. Но я не намерен сражаться с обитателями Гильвеции. оказавшим мне гостеприимство. Пожалуй, сказал Герцек. я и на это согласен. По крайней мере, мы будем иметь в тебе превосходного судью, который решит, кто лучше исполнит свою обязанность против этих деревенщин. Тут разговор их был прерван стуком у входа в шатёр. И канцлер Бургундии вошёл с большой поспешностью и весьма встревоженный. Известие, государь, Известия из Франции и Англии, сказал прилад, но вдруг заметив чужестранца, он взглянул на Герцорга и замолчал. Этот друг, заслуживающий доверия, господин канцлер, сказал Герцэг. Вы можете объявить при нём ваши известия. Их скоро все узнают, сказал канцлер. Людовик и Эдуард вполне между собой поладили. Герцэг и Оксфорд вздрогнули. Я этого ожидал. сказал Герцек. Но не так скоро. Короли уже свидились, продолжал министр. Как? На поле сражения? вскричал Оксфорд, забывшись в порыве нетерпеливого любопытства. Канцлер изумился, но видя, что Герцек ожидает его ответа, он возразил: "Нет, господин чужестранец, не на поле сражения, но дружеским и мирным образом". Стоило бы посмотреть, сказал Герцек, как сошлись старая лисица Людовик и брат мой Блак, я хочу сказать, брат мой Эдуард. Где они имели свидание? На мосту через Сену, в Пекиньи. Я бы желал, чтобы ты был там, сказал Герцек, взглянув на Оксфорда, и нанёс бы мечом своим два удара. Один за Англию, а другой за Бургундию. Дед мой был изменнически умерщвлен точно при таком же свидании на Монтеросском мосту через Ион. «Для предупреждения такого случая, — сказал канцлер, — посреди моста была устроена крепкая загородка, подобная тем, в каких держат диких зверей, и не допускавшая их даже подать друг другу руку». «А-а-а!» Клянусь святым Георгием, в этом видны лукавство и осторожность Людовика. Что касается англичанина, то по всей справедливости он так же мало знает страх, как и политику. Но какие они заключили условия? Где будет зимовать английская армия? Какие города, крепости и замки отдадутся в залог или навсегда? Никаких, государь. Английская армия возвратится в Англию, как только будет иметь корабли для переправы. А Людовик верно отдаст всё до последней лодки, лишь бы только поскорее выпроводить её из Франции. А какими уступками Людовик купил мир, столь необходимый для него? Красными словами сказал канцлер, щедрыми подарками и 600 бочками вина. Вина! вскричал Герцк. Слыхал ли ты когда-нибудь что-нибудь подобное, господин Филипсон? Правду сказать, ведь всем известно, что англичане не любят заключать торг сухими губами. «Я едва могу поверить этому известию», — сказал Оксфорд. «Если бы даже Эдуард и согласился отправиться обратно за море с пятью-десятью тысячами англичан, то в войске его есть довольно гордых вельмож и храбрых воинов, которые воспротивятся столь постыдному намерению». «Деньги Людовика», — отвечал канцлер, — «нашли благородные руки». готовы принять их. А французское вино затопило всю английскую армию. Смятение и беспорядок не знали никаких границ. И Амьен, место пребывания Людовика, наполнился таким множеством пьяных английских стрелков, что даже особа короля французского находилась почти в их власти. Чувство народной гордости было совершенно забыто в этой всеобщей попойке. И те из них, которые хотят ещё сохранить приличие и казаться мудрыми политиками, говорят, что они пришли во Францию по соглашению с герцогом Бургунским, и что так как герцог не присоединился к ним, как обещал со своими силами, то, судя по времени года и по невозможности получить зимние квартиры, они из благоразумия и предосторожности возвращаются с торжеством домой, взяв с Франции contribuzione. И предоставив Людовику прибавил Оксфорд полную свободу напасть на Бургундию со всеми своими силами. Вовсе нет, вдруг Филипсон сказал герцог Карл. знай, что между Бургундией и Францией существует на 7 лет мир. А если бы он не был заключён и подписан, то мы бы нашли средства воспрепятствовать этому договору между Эдуардом и Людовиком. Хотя бы даже нам пришлось на свой счёт кормить говядиной и поить пивом этих прожорливых островитян в продолжении всей зимы. Господин канцлер, вы можете нас оставить, но будьте поблизости на случай, если я вас потребую. Когда министр вышел из палатки, Герцк к суровому и самовластному характеру которого примешивалось много доброты и даже великодушия, подошёл к ланкастерскому лорду. Граф стоял поражённый, как громом последними известиями. Бедный мой Оксфорд, сказал он. Тебя поразило это известие? Ты уверен, что оно произведёт роковое действие на план, в который твоё храброе сердце так неизменно верило? Я бы желал ради тебя задержать англичан несколько подольше во Франции, но если бы я на это покусился, то нарушив мир с Людовиком Я лишил бы себя возможности наказать швейцарские кантоны и послать войска в Англию. Но дай мне только неделю, чтобы успеть проучить этих горцев, и тогда ты получишь от меня войска гораздо более многочисленные, нежели ты по скромности своей просил у меня на ваше предприятие. А между тем я постараюсь, чтобы Блэкборн и его любимые стрелки не получили ни одного корабля для переправы из Фландрии. Не унывай, Ты будешь в Англии гораздо раньше их. И повторяю тебе, надейся на мою помощь. Само собой разумеется, с тем, чтобы мне была обеспечена уступка Прованса. Бриллианты нашей родственницы Маргариты мы должны на некоторое время оставить у себя. И, может быть, под залог их с прибавкой наших собственных достанем золото у наших фламандских ростовщиков, которые даже и государю своему не верят без достаточного обеспечения. Вот до какой крайности довело нас ослушание наших подданных. Увы, государь, я был бы неблагодарный человек, если бы усомнился в искренности ваших добрых намерений. Но кто может понадеяться на счастье войны, особенно когда обстоятельства требуют немедленной решимости? Вам угодно было иметь ко мне некоторую доверенность. Позвольте же, ваше высочество, я сяду на лошадь. И поскачу за Бидерманом, если он уже уехал. Я не сомневаюсь, что заключу с ним условия, которые обеспечат ваши юго-западные границы. Тогда вы можете безопасно приводить в исполнение вашу волю в Лотарингии и в Провансе. Не говори мне об этом, вскричал Герцог. Ты забываешь, кто я? Предполагаю, что государь, давший слово своему народу, может взять его обратно. как купец, который торгуется о цене своих дринных товаров. Ступай и будь уверен, что мы тебе поможем, но мы не предоставляем себе решить, как и когда мы это сделаем. Однако, принимая искреннее участие в несчастной родственнице нашей Маргарите Анжуйской и из расположения к тебе, мы не будем более медлить. Армия наша получила уже приказание сегодня вечером выступить и идти на Шатель Где те гордые швейцарцы на опыте увидят, что значит огонь и меч, который они сами на себя навлекли. Оксфорд тяжело вздохнул, но не стал более возражать и хорошо сделал, так как этим он вероятно ещё более раздражил бы вспыльчивого Карла, и, конечно, нисколько не сумел бы убедить его изменить принятое им намерение. Он простился с герцогом и отправился обратно к Кольвину. которого застал озабоченным делами и подготавливающим план передвижения артиллерии, которая вследствие дурного устройства лафетов и плохих дорог было в то время гораздо более затруднительно, чем в наше время. Начальник артиллерии принял Оксфорда с радостью, поздравляя сам себя с честью быть его товарищем в продолжении похода. Он уведомил его, что по именному повелению герцога он принял все нужные меры, чтобы, оставаясь по его желанию неизвестным, он в то же время пользовался бы всем, что только было возможно достать в лагере.